Ставка у нас 150 франков за статью. И не забудьте в следующий раз прийти с бельем. Оревуар, товарищ!» Мы спустились по лестнице, осторожно выглянули из прачечной и, убедившись, что улицы пуста, ускользнули. Борис был вне себя от радости. В экстазе ринулся к ближайшей табачной лавке, купил сигару за полфранка, вышел, постукивая тростью, лучась улыбкой но наконец наконец-то, наконец-то, вот теперь, Монами!» Фортуна по-настоящему нам улыбнулась. «Надул ты их отмена Слыхал, как он тебя стал называть товарищем? Сто пятьдесят франков за статью, нам да диэкая удача!» Наутро, услышав шаги почтальона, я стримглав побежал вниз за письмом, ну увы, письма не было. Остался дома до дневной почты. Снова мне ничего. Прождав три дня и не дождавшись никакой весточки, мы потеряли надежду, решив, что, вероятно, для статей нашелся другой автор. Дней через десять нами снова был совершён визит в подпольное бюро, не забыты были и меры конспирации. Узел белья смотрелся очень убедительно. Тайное общество испарилось. Гладильщица с прачечной не знала ничего, кроме того, что эти господа съехали несколько дней назад после определенных затруднений из-за квартплаты. Какими идиотами мы там стояли с нашим узлом? утешала что потеряли только пять франков, не двадцать. Больше нам никогда не приходилось слышать об этом тайном обществе. Кем? Чем являлись его организаторы неведомо?